Если бы она была еще такой же разумной, как бабушка была, вздохнула Наташа. Когда решение принято и цель поставлена, Ирку упрется изо всех сил, но сделает так, как задумала. Проблема в другом. Как заставить ее принимать правильные решения и не принимать дурацких? Она могла бы и в пятнадцать лет бросить пить, и в семнадцать, если бы поняла, что это нужно сделать. Но она же не понимала, не хотела понимать. Только когда свою опухшую и спитую рожицу на экране увидела во всей красе, тогда до нее дошло, во что она превращается. «Ну что же поделать, там тоже гены. Полина пила, не напила. Куда ж деваться от наследственности? Смотри, Туся, это дом Черткова». В XVII веке здесь были деревянные палаты, потом каменные. В XVIII веке дом владел московский губернатор Салтыков, в XIX — московский губернский предводитель дворянства Чертков. Чертков изучал русскую историю, собирал рукописи и книги по истории России, создал огромную библиотеку и хотел, чтобы она стала общественным достоянием. После его смерти с стороны Фуркасовского переулка в специальной пристройке открыли читальный зал. Между прочим, этот читальный зал посещали и Лев Николаевич Толстой, и даже молодой Циолковский. Потом дом перестроили, пристройки стали сдаваться в аренду. В частности, знаешь, там был магазин семян «Иммер Эрнст и сын». Так вот, в этот магазин любил захаживать Антон Толчехов, покупал семена для своего сада в Мелехове. Можешь себе представить, Туся? «Вот здесь ходили Толстой и Чехов, ходили так же запросто, как мы с тобой сейчас идем. Это совершенно необыкновенное чувство, как будто переносишься на сто, двести, триста лет назад и начинаешь видеть историю. Тебе это знакомо?» Наташа покачала головой и слезнула с губ капли дождя. «Нет, наверное, мне от природы не дано. Я вообще не очень увлекаюсь историей». А про этот дом номер семь я знаю только то, что здесь снимали эпизод для фильма «Возвращение Максима», где герои на бильярде играют, и несколько эпизодов для «Семнадцати мгновений весны». Неужели это какие же особняк американской миссии в Берлине, где проходили сепаратные переговоры, из которых весь сыр собственно, и разгорелся? Любопытно, я не знал. А Иринка, она интересуется историей еще меньше, чем я. Я хотя бы в школе добросовестно училась. Не все еще позабыла. А она школьную программу через пень-колоду осваивала. Еле-еле. Ведь обидно, Марик, просто до слез обидно. У нее такая голова светлая, память прекрасная. Тоже от твоей мамы в наследство досталась. А Ирка еле-еле на троечке вытягивала. И интереса к учебе никакого не было. И что до сих пор нет? Как же она учится? — С беспокойством, — спросил Марик, — да нет, сейчас-то все в порядке. За ум взялась, учится с удовольствием, даже наверстывает, как может упущенные книги серьезные стала читать, а то раньше ведь ее одни любовные романы на столе лежали. Ты теперь можешь за нее не волноваться, она будет в порядке. Самые страшные уже пережили и оставили позади. — Бедная ты моя, бедная! — Марик неожиданно обнял Наташу. Прижал к себе, коснулся губами ее виска. — Взвалил я на тебя, Бузу. Кто же мог предполагать, что Колю вскоре посадит, Ниночка попадет под машину, и девочка останется целиком и полностью на твоих руках, если б я знал, что так все выйдет? То что было бы? Что изменилось бы? Ты что, не уехал бы? Или забрал бы дочь с собой? Перестань, Марк. Я терпеть не могу этих сослагательных причитаний. Как случилось, так случилось. Как сложилось, так сложилось. Она осторожно высвободилась из его объятий и взяла Марика под руку. Вот так, именно так, как она мечтала когда-то. Воспоминание о том единственном случае, когда они вместе возвращались из магазина, и он держал ее под руку, долго еще будоражили ее девичье воображение. Должна была миновать четверть века, чтобы все случилось так, как ей представлялось в мечтах. Странно и не нужно. А вот здесь, в доме семнадцать в двадцать втором году была мастерская по пошиву белья. Она называлась шитье. Тут работала моя бабушка Рахиль, мамина мама. Баба Раша обожала ходить в соседний дом Перлова, в чайный магазин. Она говорила, что без билета и визы попадает в другую страну. И маму мою туда водила регулярно. Потом мама меня. У нас семейная любовь к этому китайскому домику. Оживленно, — говорил Марик. Я тоже до самого отъезда час сюда прибегал, стоял подолгу и вдыхал аромат молотого кофе. А ты здесь бываешь? Редко. Только если оказываюсь неподалеку, а дома чай или кофе закончились. Специально не приезжаю. А я специально приходил. Знаешь, стоял и представлял себе бабу Рашу. Я ведь ее совсем не помню. Она умерла сразу после моего отца. Мне и трех лет не было. Но у мамы сохранилось много бабушкиных фотографий. И вот стою я в магазине, разглядываю эту китайскую красоту и вижу бабу Рашу такой, как на фотографиях. Иногда мне даже казалось, что я слышу, как она меня зовет. Голос крови, что ли? И мне так хотелось в последние годы сюда прийти, встать вот здесь, закрыть глаза и увидеть бабушку. Тебе это знакомо? «Нет», — сдержанно ответила Наташа. «Я, знаешь, Марик, поздний ребенок. Когда я родилась, все мои бабушки и дедушки или умерли, или на войне погибли. Я никого не застала. Мне не довелось побыть внучкой. Люсе повезло больше, она знала одну из наших с ней бабушек». «Прости», — снова сказал Марик. У меня такое чувство, что я все время говорю не в попад, обижаю тебя или просто говорю что-то не то, и все время извиняюсь. Глупо как-то все получается. Я так стремился приехать, так рвался сюда. Мне казалось, что это будет праздник, а получается так, словно я прилетел на другую планету, где все непонятно, чужое. Я никому здесь не нужен, и меня понять тоже никто не хочет. Острая жалость сдавило ее сердце. Но почему она так с ним разговаривает? Разве он, Марик, виноват в том, что ей в жизни не всегда было легко и весело? Нет, это ее жизнь, ее выбор. Да и кто сказал, что он сам порхает, как беззаботный мотылек? Конечно, сейчас он благополучный и состоятельный американец, живет в собственном доме, имеет собственный бизнес. Но разве мало тягот и унижения пришлось на его долю? Он подробно описывал их в письмах к матери, И Наташа все эти письма читала и перечитывала по нескольку раз. Каждый из нас делает свой выбор и проживает свою жизнь. Просто надо уметь признавать свои ошибки, а не перекладывать ответственность на других. Давай зайдем, погреемся, — с улыбкой предложила она и взяла Марика за руку. Он молча кивнул. Они вошли в чайный магазин и сразу окунулись в теплый пряный аромат свежемолотого кофе. Здесь обычно продавались неплохие конфеты, а цены были ниже, чем в коммерческих палатках, поэтому магазин не пустовал. Наташа и Марик встали у окна, по-прежнему держа за руки. Марик снял забрызганные дыжевыми каплями очки и сунул в карман. Она смотрела в его глаза. Такие же выпуклые и блестящие, как и двадцать лет назад, окаймленные длинными густыми ресницами, держала его руку в своей руке. и вдруг ощутила, как время исчезло. Не было этих долгих лет разлуки, не было его женитьбы на Татьяне, его отъезда, ничего больше не было, а был тот Марик, которого она любила, и она уж была не той Натальей Вороновой, родившей троих детей, но растившей только двоих, и измученной в борьбе за Иринку, истерзанной страхом разоблачения, а прежней ей юной и влюбленной Наташей Казанцевой.